Глава девятая Уж на закате вернулся райский домой. Его встретила на крыльце Марфенька. «Где это вы пропадали, братец? Как на вас сердится бабушка?» Сказала она, просто не глядя. «Я у Леонтья был», — отвечал он равнодушно. «Я так и знала. Уж я уговаривала, уговаривала бабушку, а слушать не хочет. Даже с Титом Никонычем не говорит» он у нас теперь и полина карповна тоже нил андреевич княгиня василий андреевич присылали поздравить с приездом им что за дело они каждый день присылали узнавать о приезде очень нужно подите подите к бабушке она вам даст пугала марфенька вы очень боитесь сердце бьется райский усмехнулся она очень сердита «Мы наготовили столько блюд!» «Мы ужинать будем!» «Сказал Райский». «В самом деле, вы хотите? Будете?» «Бабушка! Бабушка!» «Говорила она радостно, вбегая в комнату!» «Братец пришел! Ужинать будет!» Но бабушка на супе сидела и не глядела, как вошел Райский. Как они обнимались с Титом Никонычем, как жеман накланялась Полина Карповна, сорокапятилетняя, Разряженная женщина в кисейном платье, с весьма открытой шеей, с плохо застегнутыми на груди крючками, с тонким кружевным носовым платком и с веером, которым она играла, то складывала, то кокетливо обмахивалась, хотя уже не было жарко. — Каким молодцом, как возмужали, вас не узнать, — говорил Тит Никоныч, сияя добротой и удовольствием. «Очень-очень похорошели», – протяжно говорила почти про себя Полина Карповна Крицкая, которая к соблазну бабушки в прошедший приезд наградила его поцелуем. «Вы не переменились, Тит Никоныч», – заметил Райский, оглядывая его. «Почти не постарели, так бодры, свежи и так же добры и любезны». Тит Никоныч расшаркался, подняв немного одну ногу назад. «Слава богу! Только вот ревматизм и желудок не совсем. Старость!» Он взглянул на дам и конфузливо остановился. «Ну, слава богу, вот вы наш гость. Благополучно доехали!» – продолжал он. «А Татьяна Марковна опасалась за вас. И овраги, и разбойники надолго пожаловали». «О, верно, лето пробудете!» Заметила Крицкая: «Здесь природа, чистый воздух. Здесь так многие интересуются вами». Он сбоку поглядел на нее и ничего не сказал. «Как у предводителя все будут рады, как вице-губернатор желает вас видеть, окрестные помещики нарочно приедут в город», приставала она. «Они не знают меня, что им?» «Так много слышали интересного» говорила она, смело глядя на него. «Вы помните меня?» Бабушка отвернулась в сторону, заметив, как играла глазами Полина Карповна. «Нет, признаюсь, забыл». «Да, в столице все впечатления скоро проходят», сказала она томно. «Как хорош ваш дорожный туалет», прибавила потом, оглядывая его. «В самом деле, я еще в дорожном пальто». Сказал Райский. «Там надо бы вынуть из чемодана все платья и белье. Надо позвать Егора». Егор пришел, и Райский отдал ему ключ от чемодана. «Вынь все из него и положи в моей комнате», — сказал он. «А чемодан вынеси куда-нибудь на чердак. Вам, бабушка, и вам, милые сестры, я привез кое-какие безделицы на память. Надо бы принести их сюда». Марфенька вся покраснела от удовольствия. «Бабушка, где вы меня поместите?» – спросил он. «Дом твой, где хочешь?» – холодно сказала она. «Не сердитесь, бабушка, я в другой раз не буду», – смеясь сказал он. «Смейся, смейся, Борис Павлович, а вот при гостях скажу, что нехорошо поступил, не успел носа показать и пропал из дома» это неуважение к бабушке». «Какое неуважение? Ведь я с вами жить стану, каждый день вместе». Я зашел к старому другу и заговорился. «Конечно, бабушка, братец ненарочно, Леонтий Иванович такой добрый». «Молчи, сударыня, когда тебя не спрашивают, рано тебе перечить бабушке, она знает, что говорит». Марфенька покраснела, и с усмешкой села в угол. «Ульяна Андреевна сумела лучше угостить тебя. Где мне столичных франтов принимать?» Продолжала своя бабушка. «Что она там тебе? Каких фрикассе наставила?» Отчасти с любопытством спросила Татьяна Марковна. «Была лапша», — вспоминал райский. «Пирог с капустой и яйцами, жареная говядина с картофелем» бережкова иронически засмеялась лапша и говядина да еще каша на сковороде привкусная сказал райский таких редкостей ты я думаю давно не пробовал в петербурге как давно я очень часто обедаю с художниками это вкусное блюдо снисходительно заметил тит никоныч но тяжелы для желудка и вы тоже «Ну хорошо», – развеселясь сказала бабушка. «Завтра, Марфенька, мы им велим потрохов наготовить, студеня, пирогов с морковью. Не хочется ли еще гуся?» «Фи», – сделала Полина Карповна. «Станут ли они кушать такие неделикатные блюда?» «Хорошо», – сказал Райский, – «особенно, если начинить его кашей». «Это неудобосваримое сваримое блюдо». — заметил Тет Никоныч. — Лучше всего легкий супец из крупы, котлетку, цыпленка и желе. Вот настоящий обед. — Нет, я люблю кашу, особенно ячменную или из полбы, — сказал Райский. — Люблю еще деревенский студень. Велите приготовить, я давно не ел. — Грибы, братец, любите? — спросила Марфенька. — У нас множество. — Как не любить? «Нельзя ли к ужину?» «Прикажи, Марфинька, Петру», — сказала бабушка. «Напрасно, матушка, напрасно», — говорил морща Стит Никоныч. «Тяжёлое блюдо». «Ты не шутя ужинать будешь?» — спросила Татьяна Марковна, смягчаясь. «И очень не шутя», — сказал райский. «Если в погребах моего имения есть шампанское...» Прикажите подать бутылку к ужину. Мы с Титом Никонычем выпьем за ваше здоровье. Так, Тит Никоныч? Да, и поздравим вас с приездом. Хотя на ночь грибы и шампанское неудобосваримо. Опять за свое. Вели, Марфенька, шампанское в лед поставить, сказала бабушка. Как угодно, чего хочет женщина, любезно заключил Ватутин, шаркнув ножкой. И спрятав ее под стул. Ужин нужен нам, а обедать следовало дома. Вот ты огорчил бабушку. В первый день приезда из семьи ушел. Ах, Татьяна Марковна! Вступилась Крицкая. Это у нас по по-мещански, а в столице. Глаза у бабушки засверкали. Это не мещане, Полина Карповна, с крепкой досадой сказала Татьяна Марковна. Указывая на портреты родителей Райского, а также веры и марфеньки, развешенные по стенам. И не чиновники из палаты, прибавила она, намекая на покойного мужа Крицкой. Борис Павлович хотел сделать перед обедом Мацион, вероятно, зашел далеко и тем самым поставил себя в некоторого рода невозможность поспеть. Начал оправдывать его Тетниконыч. «Молчите, вы своим моционом! добродушно крикнула на него Татьяна Марковна. «Я ждала его две недели, от окна не отходила, сколько обедов пропадало. Сегодня наготовили, вдруг приехал и пропал, на что похоже. И что же скажут люди? Обедал у чужих, лапшу да кашу, как будто бабушке нечем накормить». Тит и уклончиво усмехнулся немного склоняя голову и замолчал. «Бабушка, заключим договор», — сказал райский. «Предоставим полную свободу друг другу и не будем взыскательны. Вы делаете, как хотите, и я буду делать, что и как вздумаю. Обед я ваш съем сегодня за ужином, вино выпью и ночь всю пробуду до утра, по крайней мере сегодня. А куда завтра денусь, где буду обедать и где ночую», не знаю. Браво, браво! С детской резвостью восклицала Крицкая. Что же это такое? Цыган, что ли? с удивлением сказала бабушка. Мессия райский поэт. А поэты свободны, как ветер, заметила Полина Карповна, опять играя глазами, шевеля носком башмака и всячески стараясь задеть чем-нибудь внимание Райского. Но чем она больше хлопотала, тем он был холоднее. Его уж давно коробило от ее присутствия. Только Марфенька, глядя на нее, из-под исподтишка посмеивалась. Бабушка не обращала внимания на ее замечания. «Два своих дома, земля, крестьяне, сколько серебра, хрусталя, а он будет из угла в угол шататься, как окаянный, как Маркушка бездомный». «Опять Маркушка. Надо его увидеть и познакомиться с ним». «Нет, ты не огорчай бабушку. Не делай этого», — повелительно сказала бабушка. «Где завидишь его, беги». «Почему же?» «Он тебя с пути собьет». «Нет нужды. А любопытно, он должно быть замечательный человек. Правда, Тит Никоныч?» Ватутин усмехнулся. Он, так сказать, загадка для всех», — отвечал он. «Должно быть, сбился в раннем молодости с прямого пути. Но, кажется, с большими дарованиями и сведениями мог бы быть полезен». «Груб, невежа», — сказала с достоинством Крицкая, глядя в сторону. Она немного пришепетывала. «Да, с дарованиями. Тремястами рублей поплатились вы за его дарование». — Отдал ли он вам? — спросила Татьяна Марковна. — Я не спрашивал, — сказал Тит Никоныч. — Впрочем, он со мной почти вежлив. — Не бьет при встрече. Не стрелял еще в вас. Чуть Нила Андреевича не застрелил, — сказала она райскому. — Собаки его мне шлейф разорвали, — жаловалась Крицкая. Не приходил опять обедать к вам без церемонии? — спросила опять бабушка Ватутина. — Нет, вам не угодно, чтоб я его принимал, я и отказываю, — сказал Ватутин. — Он однажды пришел ко мне с охотой ночью и попросил кушать, сутки не кушал, — сказал Тит Никоныч, обращаясь к райскому. — Я накормил его, и мы приятно провели время. — Приятно, — возразила бабушка. — Слушать тошно. Пришел бы ко мне об эту пору. Я бы ему дала обед. Нет, Борис Павлович, не живи, как люди живут. Побудь с нами дома. Кушай, гуляй. С подозрительными людьми не водись. Смотри, как я распоряжаюсь По брони, если что-нибудь не так. Все это, бабушка, скучно. Будем жить, как кому вздумается. Обедать где попало? Лапшу, кашу? Не прийти домой, так что ли? Хорошо же. Вот я буду уезжать в Новоселово, свою деревушку. Или соберусь гостить к Ивановне Тушиной за Волгу. Она давно зовет. И возьму все ключи и не велю готовить. А ты вдруг приедешь к обеду, что ты скажешь? Ничего не скажу. Не удивит и не огорчит это тебя? Нисколько. Куда же ты денешься? трактир пойду». «В трактир», — с ужасом сказала бабушка, и Тит Никоныч сделал движение. «Кто же вас пустит в трактир?» — возразил он. «Мой дом, кухня, люди, я сам, к вашим услугам, я за честь поставлю». «Разве ты ходишь по трактирам?» — строго спросила бабушка. «Я всегда в трактире обедаю». «Не играешь ли на бильярде?» «Или не куришь ли?» «Охотник играть и курю. Надо достать сигары. Я вас отличными по почву, Тит Никоныч!» «Покорнейше благодарю. Я не курю. Никотин очень вредно действует на легкие и на желудок, осадок делает и насильственно ускоряет пищеварение. Притом неприятно дамам». «Странный, необыкновенный человек», — сказала бабушка. «Нет, бабушка, вы необыкновенная женщина». «Чем же я необыкновенная?» «Как же? Ешь дома, не ходи туда, спи, когда не хочется». «Зачем стеснять себя?» «Чтоб угодить бабушке». «О, дес бабушка, эгоистка! Угодить вам, не угодить себе, угодить себе, не угодить вам. Нет ли выхода из этой крайности?» Отчего же вы не хотите угодить внуку? Слушайте, бабушка угождать внуку. Да я тебя маленького на руках носила. Если вы будете очень стары, я вас на себе повезу. Разве я не угождаю тебе? Когда я ждала неделю, почти не спала, заботилась готовить, что ты любишь, хлопотала, красила... Убирала комнаты и новые рамы вставила, занавески купила шелковые. «Это все вы угождали себе, а не мне?» «Себе?» — с изумлением повторила она. «Да, вам эти хлопоты приятны, они занимают вас. Признайтесь, вам бы без них и делать нечего было. Обедом вы хотели похвастаться. Вы добрая радушная хозяйка. Приди, Маркушка, к вам» вы бы ему наготовили всего правда правда братец непременно бы наготовила сказала марфенька бабушка придобрая только притворяется молчи ты тебя не спрашивают опять остановила ее татьяна марковна все переговаривают бабушку это она при тебе такая стала она смирная оттуда друг чего не выдумает маркушку угощать да — Да-да, следовательно, вы делали, что вам нравилось. А вот, как я вздумал захотеть, что мне нравится. Это расстроило ваше распоряжение, оскорбило ваш деспотизм. Так, бабушка, да? Ну, поцелуйте же меня и дадим друг другу волю. — Какой странный человек. Слышите, Тит Никоныч, что он говорит? Обратилась бабушка к Ватутину, отталкивая райского. «Приятно, приятно слушать, очень-очень умно. Я ловлю каждое слово», — сказала Крицкая, которая все ловила взгляд Райского, но напрасно. Тит Никоныч потупился, потом дружески улыбнулся Райскому. «И я не выжила из ума», — отозвала сердито бабушка на замечание гости. «Видно, что Борис Павлович читал много новых хороших книг». — уклончиво произнес Ватутин. — Слог прекрасный. Однако, матушка, сюда самовар несут? Я боюсь угара. — Пойдемте на крыльцо, в садик чай пить, — сказала Татьяна Марковна. — Не сыро ли будет там? — заметил Ватутин. В тот же вечер бабушка и райский заключили, если не мир, то перемирие. Бабушка убедилась, что внук любит и уважает ее, — и как мало надо было, чтобы убедиться в этом. Райский разобрал чемодан и вынул подарки. Бабушке он привез несколько фунтов отличного чаю, до которого она была большая охотница, потом нового изобретения кофейник с машинкой и шёлковое платье темно коричневого цвета. Сёстрам по браслету с вырезанными шифрами, Титу Никонычу замшевую фуфайку и панталоны, как просила бабушка, и кусок морского каната класть в уши, как просил он. Бабушка была тронута до слез. Меня старуху вспомнил, говорила она, севши подле него и трепля его по плечу. Кого же мне вспоминать? Вы у меня одна бабушка. Да как же это, говорила она. Счет рвал, на письма не отвечал, имени бросил. А тут вспомнил, что я люблю иногда рано утром одна напиться кофе. Кофейник привез. Не забыл, что чай люблю. И чаю привез. Да еще платье. Боловник. мод. Ах, батюшка, Борюшка, ну не странный ли ты человек? Марфенька так покраснела от удовольствия, что щеки у ней во все время, пока рассматривали подарки и говорили о них, оставались красны. Она, как случается с детьми, от сильной радости забыла поблагодарить Райского. — А ты не благодаришь, хороша, как обрадовалась, — сказала Татьяна Марковна. Марфенька сконфузилась и присела. Райский засмеялся. — Какая я дура, приседаю, — сказала она. Она подошла и обняла его. Тит Никоныч смутился, растерялся в шарканье и благодарственных приветствиях. Райский тоже, увидя свою комнату, следя за бабушкой, как она чуть не сама делала ему постель, как опускала занавески, чтоб утром не беспокоило его солнце, как заботливо расспрашивала, в котором часу его будить, что приготовить, чаю или кофе поутру, масло или яиц, сливок или варенья, Убедился, что бабушка не все угождает себе этим, особенно, когда она попробовала рукой, мягка ли перина. Сама поправила подушки повыше и велела поставить графин с водой на столик, а потом раза три заглянула, спит ли он, не беспокойно ли ему, не нужно ли чего-нибудь. Титника на Чикритская ушли. Последняя затруднялась, как ей одной идти домой. Она говорила, что не велела приехать за собой, надеясь, что ее проводит кто-нибудь. Она взглянула на Райского. Тит Никоныч сейчас же вызвался к крайнему неудовольствию бабушки. — Егорка бы проводил, — шептала она. — Сидела бы дома, кто просил. — Благодарю вас, благодарю, — сказала Полина Карповна мимоходом Райскому. — За что? Спросил он с удивлением. За приятный и умный разговор, хотя не со мной, но я много унесла из него. Разговор больше практический, сказал он, о каше, о гусе. Потом ссорились с бабушкой. Не говорите, я знаю, говорила она нежно. Я заметила два взгляда, два только. Они принадлежали мне. Да, признайтесь. «О, я чего-то жду и надеюсь». С этим она ушла. Райский обратился к Марфеньке, взглядом спрашивая, что это такое. «Какие это два взгляда?» — сказал он. Марфенька засмеялась. «Она всегда такая у нас», — заметила она. «Что она там тебе шептала? Не слушай ее», — сказала бабушка. «Она все еще о победах мечтает». Райский сбросил было долой гору наложенных одна на другую мягких подушек и взял с дивана одну жесткую. Потом прогнал Егорку, посланного бабушкой, раздевать его. Но бабушка переделала опять по-своему, велела положить на свое место подушки и воротила Егора в спальню Райского. «Какая настойчивая деспотка!» — говорил Райский, терпеливо снося, как Егорка снимал сапоги. Расстегнула ему платье. Даже хотел было снять чулки. Райский утонул в мягких подушках. Через полчаса бабушка заглянула к нему в комнату. «Что вы?» – спросил он. «Я пришла посмотреть, горит ли у тебя свечка. Что ты не погасишь?» – заметила она. Он засмеялся. «Покурить хочется, да сигареты забыл у вас на столе», – сказал он. Она принесла сигареты. На вот, кури скорей, а то я не лягу, боюсь, говорила она. Ну так я не стану курить. Кури, говорят тебе, приказывала она. Но он потушил свечку. Какой свой обычный, даже бабушки не слушает, странный человек, думала Татьяна Марковна, ложась. Райский прожил этот день как давно не жил, и заснул таким вольным, здоровым сном, каким, казалось, ему не спал с тех самых пор, как оставил этот кров. Глава десятая Райский провел уже несколько таких дней, ночей, и еще больше предстояло ему провести их под этой кровлей, между огородом, цветником, старым запущенным садом и рощей, между новым полным жизни уютным домиком и старым, поленявшим, частью с обвалившейся штукатуркой домом, в полях, на берегах, над Волгой, между бабушкой и двумя девчонками, между Леонтьем и Титом Никонычем. Он невольно пропитывался окружающим его воздухом, не мог отмахаться от впечатлений, которые клала на него окружающая природа, люди, их речи, весь склад и оборот этой жизни. Он на каждом шагу становился в разлад с ними, но пока не страдал еще от этого разлада, а снисходительно улыбался, поддавался кротости, простоте этой жизни, как, ложась спать поддался деспотизму бабушки и утонул в мягких подушках. Если он зевал, то пока не от скуки, а от пищеварения или от здоровой усталости. Жилось ему сносно. Здесь не было ни в ком претензии казаться чем-нибудь другим лучше, выше, умнее, нравственнее. А между тем, на самом деле оно было выше, нравственнее, нежели казалось. И едва ли не умнее. Там, в куче людей с развитыми понятиями, Бьются из того, чтобы быть проще, и не умеют. Здесь, не думая о том, все просты, Никто не лез из кожи подделаться под простоту. Бабушка была по-прежнему хлопотлива, Любила повелевать, распоряжаться, действовать. Ей нужна была роль. Она век свой делала дело, и если не было, так выдумывала его. По-прежнему у ней не было позыва идти вникать в жизнь дальше стен, садов, огородов, имения и, наконец, города. Этим замыкался весь мир. Она говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости, ссорится за них с райским... И весь наружный обряд жизни отправляется у ней по затверженным правилам. Но когда Райский пригляделся попристальнее, то увидел, что в тех случаях, которые не могли почему-то подойти под готовые правила, у бабушки вдруг выступали собственные силы, и она действовала своеобразно. Сквозь обветшавшую и никогда никуда непригодную мудрость у нее пробивалась живая струя здравого. Практического смысла собственных идей, взглядов и понятий. Только когда она пускала в ход собственные силы, то сама будто пугалась немного и беспокойно искала подкрепить их каким-нибудь бывшим примером. Райскому нравилась эта простота форм жизни, эта определенная тесная рама, в которой приютился человек и 50-60 лет живет повторениями не замечая их и все ожидая, что завтра, послезавтра, на следующий год случится что-нибудь другое, чего еще не было, любопытное, радостное. «Как это они живут?» — думал он, глядя, что ни бабушки, ни Марфеньки, ни Леонтью никуда не хочется, и не смотрят они на дно жизни, не лежит на нем и не уносится течением этой реки вперед кустью, чтобы остановиться и подумать, что это за океан, куда вынесут струи. Нет. Что Бог даст, говорит бабушка. Рассуждает она о людях ей знакомых очень метко, рассуждает правильно о том, что делалось вчера, что будет делаться завтра, никогда не ошибается. Горизонт ее кончается с одной стороны полями, с другой Волгой и ее горами, с третьей городом, а с четвертой дорогой в мир, до которого ей нет дела. Желает она в конце зимы, чтоб весна скорее наступила, чтоб река прошла к такому-то дню, чтобы лето было теплое и урожайное, чтобы хлеб был в цене, а сахар дешев, чтоб, если можно, купцы давали его даром, так же, как и вино, кофе и прочее, Любила, чтоб к ней губернатор изредка заехал с визитом. Чтобы приезжая из Петербурга важное или замечательное лицо непременно побывала у ней, и вице-губернаторша подошла, а не она к ней, после обедни в церкви поздороваться. Чтоб, когда едет по городу, ни один встречный не проехал и не прошел, не поклонясь ей. Чтобы купцы засуетились и бросили прочих покупателей, когда она явится в лавку, чтоб никогда никто не сказал о ней дурного слова, чтобы дома все её слушались, до того, чтобы кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на сеновале, и чтоб Тараска не напивался пьян, даже когда они могли бы делать это так, чтоб она не узнала. Любила она, чтобы всякий день кто-нибудь завернул к ней, а в именины её все начиная с архиерея, губернатора и до последнего повыдчика в палате, чтобы три дня город поминал ее роскошный завтрак. Нужды нет, что ни губернатор, ни повыдчики не пользовались ее искренним расположением. Но если бы не пришел в этот день мусье Шарль, которого она терпеть не могла, или Полина Карповна, она бы искренне обиделась. В этот день она, по всей вероятности, Та не желала, чтобы зашел на пирог даже Маркушка. До приезда Райского жизнь ее покоилась на этих простых и прочных основах, и ей в голову не приходило, чтобы тут было что-нибудь не так, чтобы она весь век жила в какой-то борьбе с противоречиями, как говорил Райский. Если когда-нибудь и случалось противоречие, какой-нибудь разлад, то она... Приписывала его никак не себе, а другому лицу, с кем имела дело, а если никого не было, так судьбе. А когда явился райский и соединил в себе и это другое лицо, и судьбу, она удивилась, отнесла это к непослушанию внука и к его странностям. Она горячо защищалась, сначала преданиями, сентенциями и пословицами, но когда эта мертвая сила, от первого прикосновения живой силы анализа разлеталась в прах, она сейчас хваталась за свою природную логику. Этого только и ждал Райский, зная, что она сейчас очутится между двух огней, между стариной и новизной, между преданиями и здравым смыслом, и тогда ей надо было или согласиться с ним, или отступить от старины. Но бабушка триумфа ему никогда не давала. Она сдаваться не любила и кончала спор, опираясь деспотически на авторитет уже не мудрости, а родства и своих лет. Райский, не уступая ей на почве логики, спускал флаг перед ее симпатией и, смеясь, становился перед ней на колени и целовал у ней руку. Он удивлялся, как могло все это уживаться в ней... И как бабушка, не замечая вечного разлада старых и новых понятий, ладила с жизнью и переваривала все это вместе, и была так бодра, свежа, не знала скуки, любила жизнь, веровала, не охлаждаясь ни к чему. И всякий день был для нее будто новым, свежим цветком, от которого на завтра она ожидала плодов. «Бабушка, Марфенька, даже Леонтий!» а он, мыслящий ученый, читающий, все нашли свою точку опоры в жизни, стали на нее и счастливы. Бабушка добыла себе, как будто купила навес жизненной мудрости, пробавляется ею и знать не хочет того, чего с ней не было, чего она не видела собственными глазами и не заботится, есть ли там еще что-нибудь или нет. От этого она открыла большие глаза на его мудреные, казавшиеся ей иногда шальными слова, цыганские поступки, споры. «Странный, своеобычный человек», — говорила она, — и надевиться не могла. Как это он не слушается ее и не делает, что она указывает? Разве можно жить иначе? Тит никонович в восхищении от нее, сам Нил Андреевич отзывается одобрительно. Весь город тоже уважает ее, только Маркушка зубы скалит, когда увидит ее, но он пропащий человек. А тут внук, свой человек, которого она мальчишкой воспитывала, от рук отбился, смеет оправдываться, защищаться, да еще спорить с ней, обвиняет ее, что она не так живет, не то делает, что нужно. А она, кажется, всю жизнь как по пальцам знает. Ни купцы, ни дворня ее не обманут, в городе всякого насквозь видит. И в жизни своей, и в веренных ее по печенью девочек, и крестьян, и в кругу знакомых никаких ошибок не делает. Знает, как где ступить, что сказать, как и своими чужим добром распорядиться. Словом, как по нотам играет. А он не слушается и еще осуждает ее. Она сделала из наблюдений и опыта мудрый вывод, что всякому дается известная линия в жизни, по которой можно и должно достигать известного значения, выгод, и что всякому дана возможность сделаться относительно важным или богатым. А кто прозевает время и удобный случай, пренебрежет данными судьбой средствами, тот и пеняй на себя. Всякому, говорила она, Судьба дает какой-нибудь дар. Одному, например, дано много ума или какой-нибудь остроты и умения. Под этим она разумела талант, способности. Зато богатства не дала. И сейчас пример приводила. Или архитектора, или лекаря, или степку мужика. Дурак дураком, трёх перечесть не может. Лба не умеет перекрестить. Едва знает, где право, где лево не за сахой, ни в саду. А посуду, чашки, ложки или крестики точит. Детские кораблики, игрушки точно из меди льёт. И сколько на ярмарке продаст. Другой красив, картинка. Зато петый дурак. Вон, Балакин. Ни одна умная девушка не идет за него, а за гляденье. Не зевай, и он будет счастлив. Бог дурака поваля кормит. Приводила она и пословицу в подкрепление. Найдет дуру с богатством, а есть и такие, что ни остроты судьба не дала, ни богатства. Зато дала трудолюбие, этим берут. Ну а кто ли же бокое был или прозевал, загубил дар судьбы, сам виноват. От того много на свете погибших праздных, пьяниц с разодранными локтями. Одна нога в туфле, другая в калоше. Нос красные губы растрескались, винищем бразит. Райский расхохотался, слушая однажды такое рассуждение, и особенно характеристический очерк пьяницы, самого противного и погибшего существа в глазах бабушки, до того, что хотя она не заметила ни малейшей наклонности к вину в Райском, но всегда с беспокойством смотрела, когда он вздумает выпить стакан, а не рюмку вина или рюмку водки. «Хорошо ли тебе? Немного ли?» – говорила она, морща, сикачая головой. К пьянице и пьянству у ней было физиологическое отвращение. «Да, да, смейся», – говорила она. «А это правда». «Можно ведь бабушка погибнуть и по чужой вине», – возражал Райский, желая проследить за развитием ее житейских понятий. «Есть между людей вражда, страсти. Чем виноват человек?» Когда ему подставляют ногу, опутывают его интригой, крадут, убивают, мало ли что. «Виноват, виноват», — решила она, не слушая апелляций. «Уж если кто несчастен, погибает, свихнулся, впал в нищету, в крайность, как-нибудь обижен, опорочен и поправиться не может, значит, сам виноват. Какой-нибудь грех-то был за ним или есть». Если не порог, так тяжкая ошибка, вражда, страсти, все один и тот же враг стережет нас всех. Бог накажет иногда, да и простит, коли человек смирится и опять пойдет по хорошему пути. А кто все спотыкается, падает и лежит в грязи, значит не прощен, и не прощен потому, что не одолеет себя, не сладит с вином, с картами, или украл, да не отдает краденого». Или горд, обидчик, зол не в меру, грязин, обманщик, предатель. Мало ли зла, что-нибудь да есть. А хочет, так выползет опять на дорогу. А если просто слаб, силенки нет, значит веры нет. Когда есть вера, есть и сила. Да-да, это уж так, не говори, не говори, смейся, а молчи. Прибавила она, заметив, что он хочет возразить. Может ли быть, чтобы человек так пропал из-за других, потому что захотели погубить? Не зевай, смотри за собой. Упал, так вставай на ноги, да смотри, нет ли лукавства за самим. А нет, так помолись и поправишься. Вон, Алексея Петровича три губернатора гнали. Имение было в опеке. Дошло до того, что никто взаймы не давал. Хоть по миру ступай. А теперь выждал. Вытерпел, раскаялся, какие были грехи, и вышел в люди. Ну хорошо, бабушка, а помните, был какой-то буян, полицмейстер или исправник. У вас крышу велел разломать. Постой вам поставил против правил, забор сломал и чего-чего не делал. Да, правда, он злой, негодный человек, враг мой был, не любила я его. Чем же кончилось? Приехал новый губернатор, узнал все его плутни и прогнал. Он смотался, спился, своя же крепостная девка завладела им и пикнуть не смел. Умер, никто не пожалел. Ну вот видите, что же вы сделали, вы ли виноваты? Я, сказала бабушка, я наказана не даром, даром судьба не наказывает. В самом деле? «Что же такое?» «Что?» — повторила она. «Молод ты, чтобы знать бабушкины проступки. Уж так и быть, изволь скажу. Тогда откупа пошли, а я вздумала велеть пиво варить для людей. Водку гнали дома немного, для гостей и для дворни. А все же запрещено было, мостов не чинило. От меня взятки-то гладкие, он и озлобился, видишь». У школи кто несчастлив, так значит по делам. Проси скорее прощения, а то пропадешь, пойдет все хуже, и... И потом красный нос, растрескавшиеся губы, одна нога в туфле, другая в калоше, — говорил райский, смеясь. «Ах, бабушка, чего я не захочу, что принудит меня? Или если скажу себе, что непременно поступлю так, вооружусь волей...» «Никогда не говори непременно», — живо перебила Татьяна Марковна. «Боже, сохрани!» «Отчего? Вот еще новости», — сказал Райский. «Марфенька, я непременно сделаю твой портрет, непременно напишу роман, непременно познакомлюсь с Маркушкой, непременно проживу лето с вами и непременно воспитаю вас всех трех — бабушку, тебя и Верочку». Марфенька засмеялась, а Татьяна Марковна посмотрела на него через очки. «Ты никак с ума сошел. Поучись-ка у бабушки жить. Самонадеян очень. Даст тебе когда-нибудь судьба за это, непременно? Не говори этого. А прибавляй всегда. Хотелось бы. Бог даст, будем живы да здоровы. А то судьба накажет за самонадеянность, никогда не выйдет по-твоему». У вас, бабушка, о судьбе такое же понятие, как у древнего грека о Фатуме, как о личности какой-нибудь, как будто воплощенная судьба тут стоит, дослушает. Да Да-да, говорила бабушка, как будто озираясь. Кто-то стоит, дослушает да Ты только не остерегись, забудь, что можно упасть и упадешь. Понадейся без оглядки, судьба и обманет, вырвет из рук. И к чему протягивал их? Где меньше всего ждешь, тут и плеуха. Ну, когда же счастье? Ужели все плеухи? Когда ждешь скромно, Сомневаешься, не забываешься, Оно и упадет. Пуще всего не задирай головы И не подымай носа, побаивайся. Ну, и дастся. Судьба любит осторожность, от того и говорят, береженого Бог бережет. И тут не пересиливай. Кто слишком трусливо пятится, она тоже не любит и подстережет. Кто воды боится, весь век бегает реки, в лодку не сядет. Судьба подкараулит. Когда-нибудь досядет, тут и бутыхнется в воду. Райский засмеялся. О, судьба, проказница! Продолжала она. Когда ищешь в кошельке гривенника. Попадают все двугривенные, а гривенник после всех придет. Когда ждешь кого-нибудь нового, приходят да не те. Когда ждешь, а дверь, как насмех, хлопает да хлопает, а кровь у тебя кипит да кипит. Пропадает вещь, весь дом перероешь, она у тебя под носом, вот что. — Какое рабство, — сказал райский, — и так всю жизнь прожить, растеряться в мелочах. Зачем же, для какой цели эти штуки, бабушка, делает кто-то, по вашему мнению, с умыслом? Нет, я отчаиваюсь воспитать вас. Вы испорчены. Для какой цели? повторила она. А для такой, чтоб человек не засыпал и не забывался, а помнил, что над ним кто-нибудь да есть, чтобы он шевелился, оглядывался, думал, дозаботился. Судьба учит его терпению, делает ему характер, чтоб поворачивался живо, оглядывался на все зорким глазом, не лежал на боку и делал, что каждому определил Господь. То есть вы думаете, что к человеку приставлен какой-то невидимый квартальный надзиратель, что будить его? — Шути, а шутя правду сказал, — заметила бабушка. — Как жизнь-то эластична! задумчиво произнес Райский. «Что?» «Я думаю», — говорил он не то Марфеньке, не то про себя. «Во что хочешь веруй, в божество, в математику или в философию, жизнь поддается всему. Ты, Марфенька, где училась?» «В пансионе, у мадам мэр». «По 1200 рублей ассигнациями платила за каждую», — сказала бабушка. «Обе пять лет были там». «Ты помнишь Птоломееву систему мира?» «Птоломей, ведь это царь был», — сказала Марфенька, немного покраснев от того, что не помнила никакой системы. «Да, царь и ученый. Ты знаешь, что прежде в центре мира полагали Землю, и все обращалось вокруг нее. Потом Галилей, Коперник нашли, что все обращается вокруг Солнца, а теперь открыли, что и солнце обращается вокруг другого солнца. Проходили века, и явления физического мира поддавались всякой из этих теорий, так и жизнь. Подводили ее под фатум, потом под разум, под случай. Подходит ко всему. У бабушки есть какой-то домовой? «Не домовой, а бог и судьба», — сказала она. «Следовательно, двое». И вот 60 лет со всеми маленькими явлениями улеглись в эту теорию. И как ловко пришлось. А тут мучаешься, бьёшься. Из чего? Он мысленно проводил параллель между собою и бабушкой. «Я бьюсь», — размышлял он, — «чтобы быть гуманным и добрым. Бабушка не подумала об этом никогда, а гуманны и добра... Я недоверчив» холоден к людям и горяч только к созданиям своей фантазии. Бабушка горяча к ближнему и верит во всё. Я вижу, где обман, знаю, что все иллюзия, и не могу ни к чему привязаться, не нахожу ни в чём примирения. Бабушка не подозревает обмана ни в чём и ни в ком, кроме купцов, и любовь ее, снисхождение, доброта покоятся на тёплом доверии к добру и людям. А если я бываю снисходителен, так это из холодного сознания принципа, а у бабушки принцип весь в чувстве, в симпатии, в ее натуре. Я ничего не делаю. Она весь век трудится. Глава 11 Он задумался и от бабушки перенес глаза на Марфеньку и с нежностью остановил их на ней. А что, думалось ему, не уверовать ли мне в бабушкину судьбу? Здесь всему верится. И не смириться ли, не склонить ли голову под иго этого кроткого быта? Не стать ли героем тихого романа? Судьба пошлет и мне долю. Удачу, счастье. Право, не жениться ли?» Он потянулся и зевнул, глядя на Марфеньку, любуя снежной белизной ее лба, мягкостью и здоровым цветом щеки рук. Как он не разглядывал ее, как не пытал, с какой стороны не заходила, все видел пока только, что Марфенька была свежая, белокурая, здоровая, склонная к полноте девушка, живая и веселая. Она прилежно... Любит шить, рисует. Если сядет за шитьё, то углубится серьезно и молча, долго может просидеть, сядет за фортепиано, непременно проиграет все до конца, что предположит. Книгу прочтет всю и долго рассказывает о том, что она читала, если ей понравится. Поет, ходит за цветами, за птичками, любит домашние заботы, охотница до лакомств. У ней есть шкафчик где всегда спрятан изюм, чернослив, конфекты. Она разливает чай и вообще присматривает за хозяйством. Она любит воздух. Ей нужды нет загорать. Она любит, как ящерица зной. Желания у ней вращаются в кругу ее быта. Она любит, чтобы святая неделя была сухая. Любит святки, сильный мороз, чтобы сани скрипели и за нос щипала. Любит катание и танцы, толпу, праздники, приезд гостей и выезды с визитами. До страсти. Охотница до нарядов, украшений, мелких безделок на столе, на этажерках. Но, несмотря на страсть к танцам, ждет с нетерпением лета, поры плодов. Любит, чтобы много вишен уродилось, и арбузы вышли большие, а яблоков народилось бы столько, как ни у кого в садах. Марфеньку всегда слышно и видно в доме. Она то смеется, то говорит громко. Голос у ней приятный, грудной, звонкий. В саду слышно, как она песенку поет наверху. А через минуту слышишь уж ее разговор на другом конце двора. Или раздается смех по всему саду. Еще в детстве, бывало, узнает она, что у мужика пала корова или лошадь, Она влезет на колени к бабушке и выпросит лошадь и корову. Изба ветхая или строение на дворе, она попросит леску. Умер у бабы сын, мать отстала от работы, сидела в углу как убитая. Марфенька каждый день ходила к ней и сидела часа по два, глядя на нее. Приходила домой с распухшими от слез глазами. Коли мужик заболевал трудно. Она приласкается к Ивану Богдановичу лекарю и сама скочит к нему на дрожке и повезет в деревню. То и дело просит у бабушки чего-нибудь. Холста, каленкору, сахару, чаю, мыло. Девкам дает старые платья, велит держать себя чисто. К слепому старику носит чего-нибудь лакомого поесть или даст немного денег. Знает всех баб, даже ребятишек по именам. Последним покупает башмаки, шьет рубашонки и крестит почти всех новорожденных. Если случится свадьба, Марфенька не знает предела щедрости, с трудом ее ограничивает бабушка. Она дает белье, обувь, придумает какой-нибудь затейливый сарафан и стратит все свои карманные деньги и долго после того экономничает. Только пьяниц, как бабушка, же не любила, и однажды даже замахнулась зонтиком на мужика, когда он, пьяный, хотел ударить при ней жену. Когда идет по деревне, дети от нее без ума. Они, завидя ее, бегут к ней толпой. Она раздает им пряники, орехи и ново приведет к себе, умоет, возится с ними. Все собаки в деревне знают и любят ее. У нее есть любимые коровы и овцы. Она никогда не задумывалась, а смотрела на все бодро, зорко. Когда не было никого в комнате, ей становилось скучно и она шла туда, где кто-нибудь есть. Если разговор на минуту смолкнет, ей уж неловко станет. Она зевнет и уйдет или сама заговорит. В будни она ходила в простом шерстяном или холостниковом платье, в простых воротничках, а в воскресенье. Непременно нарядится, зимой шерстяное или шелковое, летом в кисейное платье, и держит себя немного важнее, особенно до обедни, не сядет, где попало, не примется ни за домашнее дело, ни за рисование, раз и после обедни поиграет на фортепиано? «Счастливое дитя», — думала Райский, любуясь ею, — «проснешься ли ты?» Или проиграешь и пропоешь жизнь под защитой бабушкиной судьбы. Попробовать разбудить этот сон. Что будет? «Пойдем, Марфенька, гулять», — сказал он однажды вскоре после приезда. «Покажи мне свою комнату и комнату Верочки, потом хозяйство, познакомь с дворней. Я еще не огляделся». Он ничем не мог сделать ей больше удовольствия. Она весело побежала вперед отворяя ему двери, обращая его внимание на каждую мелочь, болтая, прыгая, напивая. В ее комнате было все уютно, миниатюрно и весело. Цветы на окнах, птицы, маленький киот над постелью, множество разных коробочек, ларчиков, где напрятана было всякого добра, лоскутков, ниток, шелков, вышивания, она славно шила шелками шерстью по конве. В ящиках лежали ладанки, двойные сросшиеся орешки, восковые огарочки. В папках насушено было множество цветов. На окнах лежали найденные на Волге в песке цветные камешки, раковинки. Стену занимал большой шкаф с платьями. И все в порядке, все чисто прибрано, уложено, завешено. Постель была маленькая, но заваленная подушками с узорчатым шелковым одеялом, обшитым кисейной бахромой. По стенам висели английские и французские гравюры, взятые из старого дома, изображающие семейные сцены, то старика, уснувшего у камина, и старушку, читающую Библию, то мать и кучу детей около стола, то снимки яровских картин, наконец, голову собаки — и множество вырезанных из книжек картин с животными, даже несколько картинок мод. Она отворила шкаф, откуда пахнула запахом сластей. «Не хотите ли миндалю?» – спросила она. «Нет, не хочу». «Ну, изюму. Это кишмиш, мелкий, сладкий такой». Она разгрызла орех и взяла в рот две изюминки. «Пойдем в комнату Веры, я хочу видеть», – сказал Райский. Надо сходить за ключом от старого дома. Райский подождал во дворе. Яков принес ключ, и Марфенька с братом поднялись на лестницу. Прошли большую переднюю, коридор, взошли на второй этаж и остановились у двери комнаты Веры. Райский уже нарисовал себе мысленно на эту комнату. Представил себе мебель, убранство, гравюры, мелочи. Почему-то все не так, как у Марфеньки, а иначе. Он с любопытством переступил порог, оглядел комнату и обманулся в ожидании. Там ничего не было. «Вот бабушка сказала бы», — подумал он, — «что судьба подшутила. Ожидаешь одного, не оглянешься, не усомнишься, забудешься и обманет». «Простая кровать с большим занавесом, тонкое бумажное одеяло и одна подушка». Потом диван, ковер на полу, круглый стол перед диваном, другой, маленький письменный у окна, покрытый клеенкой, на котором, однако же, не было признаков письма. Небольшое старинное зеркало и простой шкаф с платьями. И все тут. Ни гравюры, ни книги, никакой мелочи. Почему бы можно было узнать вкус и склонности хозяйки? «Где же у ней все?» – спросил райский. «У ней ничего нет». «Как ничего? Где чернильница, бумаги?» «Это все в столе. И ключ у ней». Райский подошел сначала к одному, потом к другому окну. Из окон открывались виды на поля, деревню с одной стороны, на сад, обрыв и новый дом с другой. «Пойдёмте, братец, отсюда. Здесь пустотой пахнет», сказала Марфенька. «Как ей не страшно одной». «Я бы умерла. А она еще не любит, когда к ней сюда придешь. Бесстрашная такая. Пожалуй, на кладбище одна ночью пойдет. Вон туда, видите?» Она указала ему из окна на кучу крестов, сжавшихся тесно на холме, подаль от крестьянских дворов. «А ты не ходишь?» — спросил он. «Я днем хожу туда, и то с Агафьей, или мальчишку из деревни возьму». А то так на похороны, если мужичок умрет. У нас, слава богу, редко умрут. Райский опять поглядел на пустую комнату, старался припомнить черты маленькой Веры и припомнил только тоненькую черненькую девочку с темно-карими глазками, с беленькими зубками и часто замаранными ручонками. «Какая же она теперь хорошенькая?» говорит Марфенька. «И бабушка тоже». Увидим, думал он, а теперь пока шел следом за Марфенькой.